Интересно наблюдать, как паркуются и разъезжаются автомобилисты где-нибудь на Бродвее, бамперами слегка подпихивая другие машины. Иначе не въехать, не выехать. Я лично так не могу из-за плебейской жалости к дорогим вещам. Мальчишки, валяя дурака, могут на спорт пройти по длинной авеню, ни разу не коснувшись ногами земли, по крышам припаркованных автомашин. Машина без вмятины, что солдат без шрама, боксер без сломанного носа и парикмахер без пробора. Кстати, американцы, обожающие благозвучие и вообще красивости, называют парикмахера танцором по волосам. Однажды, в начале 20-х годов, я оказался в числе тех, из кого состоял первый. Мы всегда добавляли славный и легендарный выпуск нашей разведшколы. Не исключаю, что я вообще был первым советским разведчиком, заброшенным за границу. А учили нас, между прочим, четыре года по полной программе без торопливости Ну, что касается заброса, то он осуществлялся в ту пору проще простого. Мне сделали документы, посадили в поезд, который шел из Москвы в Польшу, а в Варшаве я, не выходя из здания вокзала, пересел на поезд Варшава-Гамбург, который и был местом моего назначения. Цель — найти в Германии старую русскую агентуру, работавшую еще на царя-батюшку и затаившуюся после революции в ожидании дальнейших инструкций. Вот я и вез эти инструкции в надежде склонить их работать на молодую Советскую Республику. Идея была неплохая, но и нелегкая, как может показаться кому-нибудь с первого взгляда. У меня было с десяток явок, а остальные пятьсот с лишним адресов мне должны были подослать из Москвы, если я смогу закрепиться на плацдарме. Пусть вас не удивляют такие могучие цифры агентуры, Русская разведка всегда брала количеством, это общеизвестно. На качество мы перешли только после революции, и то вынужденно. Нужны годы, чтобы готовить разведчиков, поскольку эта работа все-таки штучная. Стало быть, лучше, меньше, да лучше. Итак, Гамбург. Замечу, что я прекрасно владел немецким языком. даже несколькими его диалектами. Отлично знал город с его достопримечательностями и расположением улиц, имел довольно приличную легенду. А что еще надо? Был 1924 год. С вокзальной площади, добравшись до нее без приключений, я сразу направился по первому адресу, выбирая кратчайший путь одной знакомой улицы и вышел к порту, другой свернул к ратуше И вот я в тихом и чистеньком переулке, где должен жить мой первый клиент. Вот тут-то и произошло то, из-за чего я, собственно, открыл рот. Представьте, раннее утро, не души, иду по сонному переулку, высматриваю нужный мне номер дома. Навстречу движется издали какой-то человек в кожаной кепке с большим козырьком, Эта кепка — единственное, что я запомнил. Вдруг, поравнявшись со мной, он меня спрашивает. — Слушай, — говорит, — ты не знаешь, где тут можно поссать? — Чего? — он повторяет вопрос. — Да зайди, — говорю, — хоть в ту или эту подворотню. Он исчезает в подворотне, и только тогда я понимаю, что он спросил меня по-русски, и я по-русски же ему ответил. Ну, думаю, все. Провал. И это называется первый советский шпион. Окончил с похвальной грамотой. И всего полчаса в Гамбурге. Ну, возвращаюсь на вокзальную площадь, сажусь на скамеечку, ставлю у ног чемодан и жду, как вы понимаете, ареста. Пять часов ждал. Не дождался. До сих пор не знаю, кто был этот в кожаной кепке и вообще, что случилось. Вариантов так много, что ломать голову нет никакого смысла.